«Ты слишком мал, чтобы понимать подобные вещи», — сказала она. «Но это правда, что я вижу некоторые вещи, которых не видят другие. Поэтому кладбище для меня — ужасное место. Просто не волнуйся насчет того, что говорят дети. Иногда люди, не понимая суть сверхъестественного, называют это колдовством. Когда ты станешь немного постарше, я многое тебе объясню». «Ты ведь веришь своей старенькой бабушке?» Не понимая, что значит сверхъестественное, я спросила об этом у своей матери. Она объяснила, что бабушка утверждает, будто видит под землей тела умерших на любой стадии разложения. По тону мамы было ясно, что сама она в это не верит. Больше мы подобной темы не касались. Но позже, когда мне уже исполнилось 14 лет, случилось нечто такое, что заставило меня сомневаться в том, права ли она, не веря в слова бабушки. Моя бабушка жила в маленьком городке Теннесси, а историю, которую я собираюсь вам рассказать, поведал нам мой дядя, который был там шерифом. В соседнем городе, находившемся примерно в 50 километрах от бабушкиного дома, неожиданно появился какой-то молодой человек. Он искал свою мать, которую не видел уже 15 лет. Его отец и мать развелись, когда он был еще мал. Мать снова вышла замуж и со вторым мужем уехала в этот маленький город. Сын остался с отцом. и за прошедшие годы почти ничего не слышал о своей матери. Приехав, он, однако, обнаружил, что его мать умерла несколько месяцев назад, после чего ее второй муж покинул город, и никто не знал, где его искать. Молодой человек хотел эксгумировать ее тело и увести его в ее родной город, где хотел похоронить на семейном участке кладбища. После того, как сын получил разрешение на эксгумацию, он к своему ужасу обнаружил, что могила его матери никак не отмечена. На маленьком церковном кладбище было несколько безымянных могил, и никто не знал, в какой именно из них лежит его мать. В конце концов, кто-то, знавший о необычных способностях бабушки, позвал ее на помощь. Сначала она... отказывалась, но молодой человек так ее умолял, что она все-таки сдалась и отправилась с ним на кладбище. С ними также был мой дядя, окружной шериф. По словам моего дяди, когда они вошли на кладбище, бабуля стала белой, как мел. Попросив показать ей фотографию умершей женщины, она бросила на нее короткий взгляд и сразу указала на могилу, ничем не отличавшуюся от остальных. «Вот могила вашей матери», — сказала она, и, повернувшись, сразу же ушла. Мужчины были настроены весьма скептически, но другого выхода не оставалось, и они начали копать. Когда гроб открыли, в нем обнаружили останки матери того молодого человека. Вскоре после этого моя бабушка заболела. Она жила совершенно одна, так что мы забрали ее к себе. Однажды ночью, когда я крепко спал в своей комнате, бабуля меня разбудила. По ее словам, она пришла, чтобы поцеловать меня на прощание. Еще она сказала, что чувствует себя хорошо и теперь уезжает домой. Наклонившись, она поцеловала меня и сказала, чтобы я вел себя хорошо и что скоро мы снова увидимся. Прежде чем я успел что-нибудь ответить, она повернулась и вышла из комнаты. Выскочив из постели, я бросился в гостиную. Мне очень хотелось узнать, почему она уезжает среди ночи, и как это она сумела вдруг выздороветь. Вбежав в гостиную, я сразу остановился. У окна сидел мой отец, уткнув лицо в ладони. Я никогда не забуду тех ужасных хриплых звуков, которые он издавал. Тогда я побежал в комнату для гостей, где обычно спала бабуля. Моя мать стояла возле ее кровати и тоже плакала. Бабуля лежала на постели, и я уже знал, что она умерла. Вернувшись в свою комнату, я обнаружил, что воздух в ней пропитан густым запахом лаванды, единственным ароматом, который использовала моя бабушка. А ведь она не была у меня почти четыре месяца. Или же она все-таки приходила поцеловать меня на прощание?»